Дэлда-Сити, как город назывался до времени света, теперь уже никто не помнил, появился на карте в результате фантастически смелого архитектурного эксперимента, содержавшего мощную коррупционную составляющую. Крупная девелоперская корпорация предложила государству проект «Закрытый комплекс», разрекламировав его как вершину урбанистической мысли Старого мира. Воплотив все — о чем некогда грезили фантасты. Город должен был состоять из девяти башен, восемь одинаковых, образующих кольцо и грандиозное центральное, в основании которой находились мощнейшая резервная электростанция, гидростанция, качающая воду из глубинных слоев и прочие предприятия жизнеобеспечения. Облицовка башен, состояла из солнечных панелей. Стоки поступали в самую современную очистную станцию. По замыслу проектировщиков, город должен был использовать повторно не менее 60% ресурсов, а в качестве приятного бонуса предусматривался зеленый пояс, оранжереи и теплицы, круглогодично обеспечивающие население свежими овощами и фруктами. Плюс к этому – производство искусственной пищи и птицефабрики. Замысел был великолепен. Воплощение, несмотря на коррупционную составляющую, получалось классным. Но грянуло время света, и почти достроенный город мечты превратился в Дылда-Сити, столицу Дюка Бухнера, и возвышался над Зандром как грандиозный и работающий памятник старому миру. «Знаете, Лаура, когда советники впервые предложили мне обосноваться здесь, я их высмеял. Я искренне не понимал, как можно сейчас в условиях Заандра жить выше четвертого этажа. Считал, что небоскребы остались в прошлом. И когда впервые увидел город, издалека увидел, Дюк на мгновение замолчал, вспоминая, возможно, вновь переживая тот момент». «Издалека. Когда я впервые увидел свою будущую столицу, то лишь укрепился во мнении, что жить здесь — безумие», — Борис усмехнулся. «И вот живу». «Он вас очаровал?» — негромко спросила женщина, медленно потягивая вино из хрустального бокала. «Настоящее вино». «Сначала я его пожалел». «Извините, он умирал», — ответил Дюк. «Дома и уж тем более города живут только вместе с людьми. Дылду же заселить не успели. Черт, его даже достроить не успели. Растерянный и одинокий, он выселся посреди Зандра, отдавая себя скопившимся в нем отбросам. Эти мерзавцы начали разбирать башни, Для своих жалких нужд. Пауза. К счастью, я успел вовремя и не позволил им превратить город в то, чем некогда стал Колизей. Вы бывали в Риме? Конечно. Тогда вы понимаете, о чем я. Сам Бухнер предпочитал коньяк, и тоже настоящий. Борис оказался владельцем потрясающего винного погреба, составленного исключительно из артефактов Старого Мира. Я въехал в Дилда-Сити как гость и увидел приближение агонии. Его жители, точнее его захватчики, ломали стены, выбивали окна, потрошили на металл оборудование. Я их остановил. Не из любви к урбанистической архитектуре, конечно, просто я понял, что обнаружил жемчужину. «Он вас очаровал», — повторила женщина, на этот раз утвердительно. «Тогда я просто понял, что он с собой представляет», — уточнил Дюк. «Я остановил огонь у города только после того, как полностью убедился, что электростанция и гидростанция пребывают в рабочем состоянии, и после мелкого ремонта дней на пять, не больше, их можно запустить» а захватчики жгли в квартирах дрова. Почему так получилось? Потому что основу поселившихся в дылде людей составили совершенно неприспособленные к Зандру горожане — юристы, финансисты, журналисты, социологи и политологи. Визгливый контингент, который до времени света называл себя «гражданским обществом». В семидесяти километрах к западу находился крупный город. Во время света он ухнул в разлом, а недостроенному сити достались обитатели предместий, которые очень быстро скатились до уровня дикарей. Еще одна пауза. Перепуганные и все потерявшие, они устремились по Зандру и наткнулись на Делду. Строители... Приняли беженцев, но те, едва освоившись, попытались подмять работяг под себя, заявив, что обладают превосходящим интеллектом. Начались погромы, схватки, строители были крепкими мужиками, но отбросов оказалось слишком много. Потом закончились припасы. Жирущие дни тут наступили гораздо раньше, чем в остальном Зандре, из-за глупости и неприспособленности. «Я знавала и юристов, и финансистов, и никогда не сомневалась в их склонности к людоедству», — обронила женщина. Борис обозначил улыбку, показав, что оценил шутку, добавил собеседнице вина и продолжил. «Они беспрепятственно впустили меня в город, который нагло называли своим. Надеялись, что я стану их кормить и терпеть». «Ошиблись?» «Я вышвырнул их в трущобы!» — Дюк жестко усмехнулся. «Герцогство Бухнер держится на военных этих норях! Зандер жесток!» «Зандер жесток!» — эхом отозвалась Лаура. «Я спас город и превратил его в свою столицу!» И влюбились в него. «Вы правы!» — наконец-то признал Борис. Но «Разве можно в него не влюбиться?» Почти все старые столицы или разрушены ядерными ракетами, или разнесены тектоническим оружием. Красота покинула мир, и Дилда-Сити стал одним из цветков Заандра. Я видела его только в дождь, но он производит впечатление, мягко произнесла Лаура. Он всегда производит впечатление в любую погоду. Они сидели на застеклённой террасе, с которой открывалась великолепная панорама на западный сектор города. Из трех видимых отсюда башен была достроена только одна, и ничто не мешало любоваться закатом, летом или в хорошую погоду. А сейчас за окном стеной лил дождь, в пелене которого угадывались лишь контуры высоких строений, да едва виднелись огоньки трущоба домиков и домишек, построенных уже после времени света у подножья Дылда-Сити, его предместье «Мой город прекрасен», — вздохнул Дюк. «Он манит людей и...» «И в этом заключается проблема». «Он слишком хорош для Зандры». «Верно», — Бухнер помолчал. «Верно». Удобнее устроился в кресле, водвузив ноги на подставку, сделал маленький глоток коньяка и закусил его настоящим лимоном. Он уже похвастался, что ввел в строй не только электростанцию и насосы, но и оранжереи. И вообще все производства, которые успели построить в Дилда сити «Я многого добился после времени света. Кто-то скажет, что у меня был хороший трамплин». Мне удалось возглавить несколько разрозненных воинских частей. Но одно дело — объявить себя вождем, и совсем другое — стать им. Я не просто захватил Дилду, я его восстановил. Мало кто понимает, сколько труда пришлось вложить в спасение города. Мало кто думает. Сейчас в Зандре вообще мало кто думает. Так было всегда. Согласен. — кивнул Борис. — Мало кто понимает, что армия не берется из воздуха, что людей нужно найти, объединить, заставить подчиняться. Нужно их вооружить, нужно их кормить. Нужно, нужно, нужно. Он остановился и пронзительно посмотрел на женщину. — Я не жалуюсь. — Вы наконец-то встретили того? «С кем можно выговориться?» — ровно произнесла Лаура. «Вы устали хранить все это в себе». «Да». «И не волнуйтесь. Я никогда и никому не выкладываю чужие секреты». Она с удовольствием глотнула превосходного вина. «Слушать люблю. Рассказывать нет. Может, когда-нибудь напишу книгу, но пока я только слушаю». «Это не важно». Как скажете? Я имею в виду книгу. Я вас поняла. Книги о Зандре не нужны. Тут вы ошибаетесь. Возможно. Торжественный ужин получился превосходно Офицеры Дюка оказались не своры разнузданных падальщиков, а вполне воспитанными или отёсанными мужчинами, способными вести связную беседу. Все явились в чистой одежде, никто не упился. Когда они с герцогом остались одни, Лаура решила, что Борис станет к ней клеиться. Так случалось в ста случаях из ста. Однако тот предпочел разговор. И женщина догадывалась, что рано или поздно светские темы закончатся, и они перейдут к делу, о котором до сих пор не было сказано ни слова. Я не только налаживал жизнь в Дэл-Дэ-Сити, -де но и поднимал территорию. Мне требовались фермеры. Я воевал с соседями до тех пор, пока они не поняли, что со мной лучше не связываться. Я воюю с папашами и падлами. Я встречаю больше всех бронекараванов в этом секторе Зандра. Со мной ведут дела зигены и русские. А берцы предлагают провести в мою столицу... Железнодорожную ветку. От меня зависит судьба огромного числа людей. Короткая пауза, легкая гримаса. Из которых двести тысяч живут в Дилда-Сити. Это очень много, — тихо произнесла Лаура. Я ничего не могу поделать. Сюда идут, ибо знают, что в моей столице можно неплохо устроиться. Я постарался обеспечить своим людям достойную жизнь, и теперь расплачиваюсь за это. Люди ищут, где легче. А в итоге все портят. Получается нагрузка. Нет, — мотнул головой Дюк и резко поднялся с кресла. Получается напряжение. Дикое, невозможное напряжение на все системы и грандиозный перерасход ресурсов. «Нагрузка получалась, когда людей было под сотню тысяч. Они рвут ваш город». Дилда снова начал умирать. Борис подошел к стеклу и уставился на виднеющиеся вдали башни. «Самое плохое, что большую часть населения составляют по-настоящему лишние люди, которых я никуда не могу пристроить, ни в промышленность». «Не фермерство. Мне постоянно не хватает рабочих рук и толковых голов, но эта биомасса способна исключительно на потребление. Городские отбросы. Они готовы жрать крыс, пить из луж, но не хотят работать. Я поднял цену на воду, но появились водососы, которые бурят скважины, в десяти-двадцати километрах от города и продают ее дешевле, чем продаю я. Вроде они добывают воду в свободном Зандре, но гидрологи говорят, что водососы все равно опустошают мои слои. Я отправляю солдат, но водососов слишком много. Они рушат экосистему, но им плевать. Они не думают о будущем. «Они пытаются выжить». Попыталась объяснить Най, но была резко перебита. «Выжить пытаются фермеры, которых я сажаю на мелкие слои и помогаю обустроиться. Судя по всему герцог не раз и не два слышал подобные объяснения. А эти они они отбросы, пиявки на теле цивилизации. Было видно, что Бориса не просто задевает тема. Он искренне без скидок Переживал за свой город, за свое герцогство, за людей, как ни странно, потому что они, в конце концов, были его оплотом. Но в том числе Дюк переживал. «Вы теряете власть», — тонко улыбнулась Лаура. Она без труда просчитала ситуацию, поняла, чем действительно может угрожать неконтролируемый рост населения, сделала предположение и не ошиблась. Бухнер резко отвернулся от окна, несколько секунд внимательно смотрел на красавицу, после чего признал. «Вы умны». «Спасибо». Вернулся в кресло и вылил в бокал женщины еще остававшееся в бутылке вино. «Двести тысяч человек — это очень много». Там внизу появляются новые центры силы, бандиты, которые правят в трущобах и позволяют себе не считаться с моим мнением. «Увеличьте армию. Армию нужно кормить. Я четко знаю предел, за который не могу выйти. Я не хочу втягиваться в уличные бои». Дюк пристально посмотрел в ореховые глаза женщины. «Красивые» но внезапно ставшие холодными глаза. «Я строю, Лаура, понимаете? Я один из немногих лидеров Зандра, который строит и хочет строить, но на ваших ногах гири. Нет, в моем городе появились раковые клетки, и мне требуется средство, чтобы от них избавиться». «Это средство?» «Я». Ее легкая отстраненность заставила Бухнера вздрогнуть. Они оба знали, о чем говорят, что стоит за словами, и равнодушие женщины ударило Дюка сильнее, чем могла бы ударить дубина. И он вдруг вспомнил о дополнительной плате, которую Лаура потребовала во время предварительных переговоров. Он тогда удивился, но переспрашивать не стал. Согласился, а теперь, глядя в холодные глаза и чувствуя ее равнодушие, Борис вдруг понял, какое чудовище впустил в свой город. «Вы специалист», — тихо сказал он, — «потому что отступать не имел права». «Самый лучший», — подтвердила Лаура, — без всякой иронии, слегка отстранен.